Черные тучи над Паталой. Прощание с Тибетом далось мне тяжело, но больше откладывать этот момент было невозможно. Я уезжал, а мысли мои были заняты тревогами о судьбе юного монарха. Тень Мао-Дзе-Дуна угрожающе нависла над Паталой. Вместо мирных молитвенных флагов теперь над дворцом будут развиваться красные знамена с серпом и молотом. Как бы... притязая на мировое господство коммунизма и символизируя начало новой эры в Азии, быть может, Ченризи, вечное божество милосердия, переживёт и этот режим, как переживала прежние нашествия китайцев. Я мог только надеяться, что самый мирный народ на земле не будет подвергаться преследованиям и не будет слишком выбит из Калии всяческими нововведениями. Пусть природная мудрость поможет тибетцам пережить тяжёлые времена. Практически в седьмую годовщину моего первого шага по тибетской земле я снова стоял около груд камней и молитвенных флагов пограничного перевала по дороге в Индию. Тогда, 7 лет назад, я был голоден и измождён, но полон радости от того, что наконец добрался до этой страны, куда так стремился. Теперь у меня были слуги и лошади, а накопленные сбережения позволяли не беспокоиться о ближайшем будущем. но тяжёлое чувство не покидало меня. В этот раз я не ощущал ни любопытства, ни покалывающего ожидания, которое обычно охватывает меня при въезде в новую страну. С глубокой грустью я оглядывался назад, на тибетскую землю. Там вдали последним приветом высилась как огромная ступа громада Чемалхари. Передо мной лежал Сикким, где высоко вздымается Канченджанга, последний восьмитысячник мира, до сих пор не виденный мной. Я взял в руки узду своего коня и медленно пошёл по индийской равнине. Несколько дней спустя я добрался до Калимпонга и впервые за многие годы снова оказался среди европейцев. Как выяснилось, я совершенно отвык за это время от их вида и общества. Репортёры множества газет тут же накинулись на меня. Желая получить свежие известия с крыши мира, я долго не мог привыкнуть к этой суете, и мне оказалось не так-то просто снова приспособиться к атрибутам цивилизации. Но и тут я повстречал друзей, которые помогли мне привыкнуть к новой обстановке. Мне не хотелось сразу покидать Индию, где я ещё чувствовал близость к Тибету, и я всё откладывал возвращение в Европу. Летом того же года Далай-лама со свитой вернулся в Лхасу. тибетские семьи, бежавшие в Индию, тоже начали собираться домой. Я стал свидетелем того, как назначенный китайцами генерал-губернатор Тибета проезжал через Калимпонг, следуя к новому месту службы в Лхасу. К осени 1951 года китайские войска заняли весь Тибет, а новости из страны лам становились всё путанее и приходили всё реже. К сожалению, сейчас, когда я пишу последние строки этой книги, многие из моих худших опасений уже стали реальностью. В нежно любимой мною стране, для которой прокормить 20 тысяч чужих солдат практически непосильная задача, начался голод. В европейских газетах я видел фотографии огромных портретов Мао Цзэдуна у подножия Паталы. По улицам священного города разъезжали бронемашины. Верные Далай-Лами министры. были отправлены в отставку, а в столицу под Брицанией оружие прибыл Панчен-лама. Китайцы были достаточно умны, чтобы оставить Далай-ламу формальным главой правительства, но на деле всем заправляли оккупационные власти. Они стали приспосабливать Тибет под себя. Их могущественной организации ничего не стоило построить сотни километров дорог, чтобы прочно связать эти нехоженые земли с Китаем. Я неизменно с огромным интересом слежу за всем, что происходит в Тибете, потому что часть моего существа навсегда связана с этой страной. Где бы я ни жил, ностальгия по этим краям не покинет меня. Иногда мне чудится хлопанье крыльев и крики диких гусей и журавлей, которые в ясные холодные лунные ночи пролетали над Лхассой. Посредством своей книги я надеюсь пробудить симпатию к этому народу. и помочь понять этих людей, чьё желание жить в свободной и мирной стране до сих пор находило так мало поддержки в остальном мире.